Глава 2 Медленно, очень медленно я выплывала из рыжевато-серой мути, оставляя в ней остатки старой боли и хаос мыслей. Наконец я смогла полностью прийти в себя, но не торопилась открывать глаза. Вихрь в сознании постепенно улегся, и я смогла, разложив всю информацию по полочкам, провести краткий анализ и систематизацию воспоминаний. Мне стало жутко, но вместе с тем в теле родилась необычайная легкость, а в душе надежда. Я открыла глаза и увидела низкие розовые облака, которые медленно, словно нехотя, плыли по небу, изредка открывая непривычное красновато-розовое солнце. Как будто наперекор тяготению и реальности, справа от солнца виднелся дивный серо-голубой полукруг огромного спутника этой планеты. Скорее даже он закрывал собой весь небосвод и нависал над этим миром огромной глыбой. Без сомнений, это был другой мир. В жизни я привыкла опираться на свое рациональное мышление. Именно благодаря рассудительности и логичности я смогла выжить и за 15 лет не свихнуться, но последовавшие после авиакатастрофы события напрочь смели всю логику, заставив вновь чувствовать. Я глубоко вздохнула, с неудовольствием отмечая, что абсолютно голая, и здесь совсем не лето. Кряхтя и постановая от мелких судорог, уселась. Тело неприятно покалывало, голова кружилась, все болело. Но душа и сознание пели дуэтом. «Я жива. Мне подарили новую жизнь. Сложно поверить, а уж принять и подавно. Но я, удивив саму себя, не только поверила и приняла новую реальность, но и почувствовала себя как никогда свободной. Еще не знаю, что представляет собой этот мир, но я раздвину рамки этого старого чёрно-белого фильма, в котором жила все эти годы на планете Земля». Внезапно на колени упала ярко-красная, похожая на кровавый ручеёк, прядь волос. И я замерла, осознав, что мои длинные густые шоколадного цвета волосы вдруг стали красными. И хотя их структура и длина остались прежними, столь кардинальное изменение окраски меня поразило. Я тут же задалась вопросом, что еще во мне изменилось. Посмотрела на руки, ноги. Вроде те же, только кожа стала смуглее. А ногти скорее стали похожими на коготки длиннее и острее. «Ерунда. Буду считать, что это новый маникюр». Пятая точка уже заметно подмерзла на прохладной земле, а живот крутила от голода. Непохожее на земное солнце светило в зените, и пока было довольно тепло. Но я не сомневалась, с приходом сумерек непременно станет холодно. Тяжело вздохнув, я встала, и перед глазами тут же замелькали черные голодные мушки. Немного постояла, дожидаясь, когда они исчезнут. Обняла себя руками, в природной стыдливости прикрывая округлые, довольно приличных размеров прелести, и осмотрелась, решая, в какую сторону брести, чтобы найти ночлег. И вообще, мне стоило подумать над планом дальнейших действий. Маленькая покрытая густой зелёной травой полянка, на которой я очнулась, осталась позади, а впереди виднелся лишь густой, незнакомый и пугающий лес. Но я не унывала. И с каждым пройденным шагом тело наливалось силой и уверенностью. «Я дома. Я живу». И хотя страхи и сомнения все еще терзали меня, но в голове постоянно всплывали последние слова высших. «Смотри, брат, твоя наследница все же вернулась. Твой мир заждался своего дитя. Для этой девочки нам придется потребовать у огня вернуть ей тело, которое он забрал совсем недавно. В твой мир, брат, вернулась истинная венчанная огнем. «Мне жаль, что ее родителей нам так и не удалось спасти». Ко мне снова вернулась идея Фикс узнать, кто я и откуда. А главное, что стало с моими родителями, если их не удалось спасти этим высшим. Ступая босыми ногами по земле, я иногда шипела от боли, если что-то острое впивалось в ступни. И все еще боялась окончательно поверить в эту новую реальность. Солнце, скользя по небосклону и обещая земле скорое свидание, плавно сместилось. В густом лесу уже начали скапливаться тревожные тени. Очень хотелось пить и есть, но еще больше — найти хоть какую-нибудь одежду. Вообще было страшно вновь очутиться неизвестно где, без малейших знаний о мире, как 15 лет назад. Но тогда я была хотя бы в рубахе. Судьба, похоже, вновь проверяет меня на прочность, не давая расслабиться. И в моей жизни еще ни разу не появился хоть один человек, или какое-то другое живое существо, которое меня бы искренне любило и заботилось обо мне. За все время, что я помнила, городская живность, от крыс до последнего дворового пса, меня боялась и ненавидела. А люди старались либо использовать, либо заискивающе заглядывать мне в глаза. Пару раз пытающиеся за мной ухаживать мужчины признавались, что мои яркие желто-карие глаза в первый момент вызывают благоговение, Но затем таящийся в них холод заставляет отойти подальше. Наконец, мое внимание привлекли два новых звука. Первый был несказанно приятным журчанием бегущей по камешкам воды, отчего я непроизвольно сглотнула, пытаясь смочить сухое горло. А второй жалостливый, будто щенячий, скулеж существа, явно испытывающего страх и боль, а может и вовсе умирающего. Вой маленького животного напрочь отключил чувство самосохранения и осторожности. Я рванула на зов погибающего, и, выскочив на небольшую поляну, которую рассекал ручеек, увидела жуткое зрелище. Невиданных размеров змееподобное существо коричневого цвета с зачатками шести пар лап пыталось проглотить странного зверя с черной лохматой шёрсткой с блестящими серебристыми кончиками волос, плоской зубастой мордочкой с розовой кнопочкой носа. Яркие голубые глаза с мольбой и ужасом смотрели прямо на меня» а половина его тельца была внутри пасти ужасного гада. Я судорожно бросилась искать взглядом хоть какое-то оружие, хотя что можно было сделать с таким огромным монстром, я не знала. Но тут я увидела вторую жертву, которую змей, скорее всего, застал врасплох и задушил длинным многометровым хвостом. Судя по размерам уже мертвого животного, в пасти змея действительно находился щенок. И этот пушистый зверёныш, упираясь в разверзнутую пасть чудовища, в ужасе пищал, а мощные челюсти проталкивали его внутрь. В тот момент мой рассудок полностью отключился и оставил мне лишь желание убить эту тварь. Схватив валявшуюся неподалеку палку, я подскочила к змею и, крича во все горло, ударила его по голове. Он только теперь заметил меня и замер, уставившись жуткими, выпуклыми, фасетчатыми глазами, оценивая новую добычу. Я с размаху ткнула палкой и угодила монстру в глаз, для верности еще и повернула ее. Змей отшатнулся и с влажным противным звуком выплюнул щенка. Тот упал мокрой кучкой и больше не шевелился. Чудище, не обратив внимания на торчащую из глаза палку, бросилось на меня. Я успела отскочить всего за долю секунды до того, как на том месте, где я стояла мгновение назад, начали скручиваться огромные кольца. Только успела развернуться, и огромное смертоносное тело вновь метнулось стрелой. Я же лишь выставила руки в бессмысленном защищающем жесте и с ужасом закричала, уже готовясь к скорой смерти. Но вдруг я почувствовала, как мой ужас будто плеснул кипятком по рукам, а потом волна огня ударила змея по морде. Время словно растянулось, и я поняла, что этот поток исходит от меня. Змей воспламенился, и огромный подергивающийся в агонии туши свалился на обожженную пламенем землю. Моя ненависть тут же улетучилась, оставив после себя бушующий в крови адреналин, а затем пришло опустошение. Я впервые убила живое существо, и от этого на душе стало мерзко и противно. Кинув мутный сумасшедший взгляд на страшную картину, заметила в траве щенка, лежащего без движения. Я кинулась к нему, присела, а потом и вовсе опустилась на колени, наклонившись к тщедушному, но, как оказалось, не такому уж и маленькому телу размером совчарку. Но, судя по габаритам его, видимо, мамочки, теперь больше напоминавшей искорёженную груду мяса, он подрастет и станет размером с упитанного пони. Запах паленой шкуры монстра вызвал спазмы в желудке. Я осторожно дотронулась до смятой, испачканной в слизи шорстки щенка и ощутила, как неровно бьется его пульс и мелко дрожит тело. На глаза навернулись слезы отчаяния. «Одного я убила ради спасения другого», но в итоге не спасла никого. Не убирая руки с умирающего щенка, я улеглась рядом с ним на бок и, уткнувшись лубом в его шерсть, заплакала. Страх, боль и одиночество, которые я испытывала 15 лет, проявились с новой силой. Сейчас я сравнивала себя с этим маленьким умирающим животным. Оно, как и я, одиноко и беспомощно в этом, как оказалось, жестоком мире, и рядом кроме меня никого нет. В груди, где скапливалась боль, Затеплился странный клубок, который постепенно разросся. Вскоре тонким горячим ручейком потянулся по руке и, добравшись до ладони, скользнул к щенку. Тот вздрогнул. Я испуганно отдернула руку, а ощущения горячей энергии исчезли. Я посмотрела на ладонь, но ничего необычного не обнаружила, поэтому вновь неуверенно положила руку на бок малыша и сосредоточилась на поиске и формировании внутри новой горячей энергии. Почувствовав ее, очень удивилась и все еще неуверенная направила поток на раненого зверька. На подсознательном уровне я уловила отзыв его тела и, приблизительно представив его повреждения, начала направлять энергию на темные дыры. Перед моими глазами снова появились мушки, а желудок, протестуя, скрутило, и я чуть не отключилась от истощения. Но все же у меня получилось. Лохматый зверь, как выяснилось, мужского пола, вздохнул наконец. Легко и свободно открыл голубые глазки и уставился на меня, сидевшую рядом, скрестив ноги и обняв плечи. Я вновь заплакала, когда щенок на дрожащих лапках доковылял до матери и, обнюхав, уткнулся ей в бок, поскуливая и завывая. Я поднялась на ноги. Малыш, забывшись в своем горе, не отреагировал и медленно подошла к туше убитого змея. Потыкав его ногой в жесткую скользкую шкуру, направилась к ручью. Мне невыносимо хотелось умыться и попить. Вода подарила временное облегчение. Горло перестало саднить, голодный желудок немного успокоился. И тщательно умылась и, попытавшись освежить и тело, опустила в воду руки, но замерла, изумленно на них уставившись. На пальцах, где раньше были лишь цветные татуировки колец, сейчас обнаружились два массивных перстня, как бы сказали на земле «старинной работы». На правой руке он был из блестящего желтого металла, похожего на золото, с красным квадратным камнем и ажурной вязью, а на левой — из серебристого металла с черным камнем в форме ромба, окруженным рунами. Губы снова пересохли от волнения, и я наклонилась над водой. «Полный абзац!» Давно неупотребляемое восклицание само вырвалось изо рта, когда я увидела свое отражение. «Вроде ничего не изменилось!» Но это смотря с какой стороны посмотреть. Янтарные глаза стали еще больше и ярче, и теперь соперничали с солнечным светом. Ярко-красные волосы словно пламенем укрывали плечи, спускались ниже талии. Впрочем, их-то я рассмотрела, как очнулась. А вот такого же цвета брови и ресницы, никогда таких не видела, меня поразили и смотрелись, хотя и своеобразно, но красиво. Смуглая персиковая кожа идеально бы сочеталась с цветом волос, если бы не несколько тонких полосок, сверкавшей на солнце красной чешуи, начинавшихся у подбородка и сбегавших до плеч. Еще несколько таких дорожек обнаружились на ягодицах, спине и бедрах. И почему я их сразу не заметила? «Ух ты! У меня еще остроухие, но немного плоские ушки появились!» Я медленно подняла руки и коснулась их. Потрогала. Глаза все же не врут. Это действительно мои ушки. Похоже, на сказочные эльфийские, правда, не такие большие, а так, ну, очень напоминали. А вот губы остались прежними. Полная верхняя и чуть меньше нижняя. Клыков не появилось, и на том спасибо. Внутри все мелко вибрировало от напряжения. и Я задалась вопросом. Если эти высшие вернули мне прежнее тело, то что я на самом деле такое? Откуда произошедшие изменения? Мелькнула логичная мысль. Может, я настоящее каким-то образом пряталась в эти самые перстни? Но пока ответов нет. И получу ли их вообще, неизвестно. Я еще в этой серой пустоте себе пообещала, что больше не буду зацикливаться на одной идее и начну жить по-новому и полной жизнью. А своим обещаниям я еще ни разу в жизни не изменяла. Успокаивая нервы, я плеснула воды на лицо и повернулась к новому подопечному. Он, уткнувшись в бок мертвой матери, также лежал рядом тоскливо наблюдая за мной, от чего у меня внутри все перевернулось. Встряхнув воду с рук и лица, решила осмотреть поляну. За одним из деревьев я нашла глубокую яму, или скорее нару. Видимо, дом пострадавших пушистиков. Подошла к щенку и, осторожно протянув руку, погладила его по голове, почесала за ушами, успокаивая и делясь теплом. Затем тяжело поднялась, осознав, какую трудновыполнимую задачу повесила на себя. Но бросить все как есть уже не смогла бы. Я взялась за лапы убитой самки и, кряхтя от надуги, потащила ее к норе. Щенок не возмущался, он полз вслед за нами рядом. В конце концов, с горем пополам, я затолкала ее в нору и начала методично закапывать. Утрамбовав землю, нашла неподалеку несколько камней и положила сверху, чтобы другие животные не раскопали своеобразную могилу. Из последних сил я добралась до ручья и смыла с себя всю грязь. Снова осмотрелась и удивилась скоротечности вечера. Густые сумерки уже опускались на землю. Я могла, вытянув руки, собрать их в ладони. Свет тягучий патока сползал на землю, и до ночи почти не оставалось времени. Пройдя по округе, я набрала кучу веток и небольших поленьев и сложила их недалеко от могилы. Пришло время проверить мои догадки насчет огня. Если ничего не получится, то, скорее всего, замёрзну насмерть. Сначала потыкала в дрова пальцами, потом поворошила, разозлившись. Ну, надоела этот танец шамана по призыву бога огня. Махнула рукой, выплескивая отчаяние, и вуаля, гори-гори ясно, чтобы не погасло. Вот теперь я согласна сплясать вокруг этого костра с бубном. Удовлетворенно осмотрелась в поисках щенка. Он лежал на противоположном крае поляны и с ужасом поглядывал на огонь. Мой желудок громко заурчал, грозя привлечь внимание тех, кто еще не в курсе, что здесь остановилась одна голая, ненормальная, но вполне съедобная, скажем так, женщина. И я взглянула на огромную тушу убитого змея. От внезапно возникшей идеи меня снова затошнило. Но организм, нуждавшийся в питании, и тоскливый, боязливый взгляд зверёныша заставили принять решение. Совсем скоро у меня был готов нанизанный на палочке змеиный шашлык, которого хватило бы и на завтрашний, и на послезавтрашний день. После ужина, когда я, дрожа от холода, снова мылась в ручье, приёмыш сидел возле костра и уплетал мясо. Этот первый в новом мире ужин я никогда не забуду, особенно способ его добычи. Но детский дом и не такому научил. Спали мы, прижавшись друг к другу. И только благодаря теплу моего нового мохнатого друга и костру, который я неустанно поддерживала, я не замерзла ночью».